Впрочем, такой способ сохранения трупа преступника применялся не к одним только контрабандистам. Англия пользовалась им также по отношению к ворам, поджигателям и убийцам. Джон Пейнтер, совершивший поджог морских складов в Портсмуте, был в 1776 году повешен и засмолен. А батко называющий Джона Пейнтера Жан Жаном-Живописцем, Видел его вторично в 1777 году. Джон Пейнтер висел на цепи над развалинами сожженных им складов, и время от времени его снова покрывали смолой. Этот труп провисел, можно бы сказать, прожил почти 14 лет. Еще в 1788 году он служил правосудию, однако в 1790 году его пришлось заменить новым. Египтяне чтили мумии своих фараонов. Оказывается, мумия простого смертного также может быть полезной. Ветер, с особенной силой разгулявшийся на холме, смел с него весь снег. Во многих местах виднелась трава. Кое-где выглядывал чертополох. Холм был одет тем густым и низким приморским дерном, благодаря которому вершины скал кажутся покрытыми зеленым сукном. Только под виселицей, под самыми ногами казненного, росла высокая густая трава, явление неожиданное на этой бесплодной почве. Объяснялось это тем, что тела повешенных разлагались здесь на протяжении нескольких веков. Земля питается прахом человека. Какие-то мрачные чары удерживали ребенка на холме. Он стоял на месте, как вкопанный. Один только раз он наклонил голову, Крапива больно обожгла ему ноги, и он принял это за укус животного. Затем он выпрямился и, закинув голову, снова стал смотреть прямо в лицо повешенному, который тоже смотрел на него. У мертвеца не было глаз, и потому казалось, что он смотрит особенно пристально. Это был взгляд рассеянный и вместе с тем невыразимо сосредоточенный. В нем были свет и мрак. Он исходил из черепа, из оскала зубов, из черных впадин пустых глазниц. Вся голова мертвеца, сплошной взор, и это страшно. Зрачков нет, но мы чувствуем на себе их взгляд, жуткий взгляд привидения. Постепенно ребенок сам становился страшен. Он больше не шевелился, как будто оцепенел. Он не замечал, что уже теряет сознание. Он коченел, замерзал. Зима безмолвно предавала его ночи. В зиме есть что-то вероломное. Дитя превратилось почти в изваяние. Каменный холод проникал в его кости. Мрак, это присмыкающийся, заползал в него. Дремота, исходящая от снега, подкрадывается к человеку, как морской прилив.